Классика. Страницы с 220 по 261. По мере ослабления центральной власти Рима, земли западные империи начали тонуть потоки варварства. Европа претерпевала общий культурный упадок. Считается, что века мрака, как их называют, приходится примерно с VI по тысячный год. Любая попытка разделить историю таким образом на аккуратные разделы, конечно, очень искусственна. Из такого разделения можно извлечь не слишком многое. В лучшем случае оно может дать понятие о некоторых общих чертах, преобладавших в тот или иной период. Поэтому не нужно представлять себе, что с начала VII века Европа неожиданно погрузилась во мрак, от которого она освободилась 4 века спустя. С одной стороны, классические традиции прошлого в какой-то степени сохранялись, хотя их влияние становилось все более непределенным и ограниченным. Некоторые знания поддерживались в монастырях, особенно в таких отдаленных уголках, как Ирландия, и все же эти века были мрачными, особенно в сравнении с тем, что было перед этим и что будет после этого. В то же время, хорошо бы помнить, что Восточная империя избежала этого общего для Запада упадка. Императорское управление в Византии сохранилось, и это имело своим следствием тот факт, что знание там оставалось более светским, чем то, которое было на Западе на протяжении многих веков. Подобно этому, в то время как западная культура пришла в упадок, молодая и энергичная исламская цивилизация, включая большую часть Индии, Средний, Восток, Северную, Африку и Испанию, достигла многого. И далее цивилизация Китая во время царствования династии Тан стала свидетелем небывалого расцвета литературы. Страница 221. Для того, чтобы понять, почему философия оказалась так тесно связанной с церковью, мы должны обрисовать основные направления деятельности папства и светской власти в рассматриваемое нами время. Благодаря политическому вакууму, оставленному после исчезновения императорского Рима, папы смогли занять руководящее положение на Западе. Восточные патриархи, кроме того, что они были стеснены существованием императорской власти, никогда не были расположены благожелательно по отношению к претензиям епископов Рима, и в конечном итоге Восточная Церковь пошла своими путями. Более того, влияние вторгавшихся варваров на Западе препятствовало сохранению общего уровня грамотности, характерного для римских времен по всей империи. Церковники – которые сохранили уцелевшие остатки знания, стали таким образом привилегированным сословием, способным читать и писать. Когда после нескольких веков в кровавых междоусобиц Европа вступила в более стабильный период существования, именно церковники основали первые школы. Схоластическая философия вплоть до возрождения не имела себе равных. В Западной Европе папство в течение VII и VIII веков придерживалось рискованного курса, лавируя между противоборствующими политическими силами Византийской империи и королями варваров. Объединение с греками было в некотором отношении предпочтительнее зависимости от захватчиков. По крайней мере, императорская власть была основана законным путем, тогда как правители народов завоевателей приобрели власть силой. Кроме того, Восточная империя представляла достаточно высокий уровень цивилизации, сохраняя достигнутые Великим Римом. В Византии был присущ некоторый более широкий взгляд на культуру, который резко контрастировал с узким национализмом варваров. Более того, как готы, так и лангобарды все это время оставались арианами, в то время как Византия была более или менее ортодоксальной, даже когда она отказывалась кланяться духовной власти Рима. Однако Восточная империя была уже недостаточно сильной, чтобы поддерживать свой авторитет на Западе. В 739 году Лангобарда сделали безуспешную попытку завоевать Рим. В противовес угрозе Лангобардов папа Григорий III попытался заручиться помощью франков. Короли из династии Мировингов, которые были преемниками Клависа, к тому времени потеряли свою реальную власть в королевстве франков. Действительным правителем был Мажордон. В начале VIII века эту должность занимал Карл Мартелл, который остановил мусульман в битве при Туре в 732 году. И Карл, и Григорий умерли в 741 году. Их преемники Пипин и папа Стефан III пришли к взаимопониманию. Страница 222. Мажордон требовал от папы официального признания своей королевской власти, отстраняя таким образом династию мировингов. Пипин, в свою очередь, вернул папе город Равенну которые лангобарды захватили в 751 году, а также другие территории Экзархата. Это вызвало окончательный разрыв с Византией. В отсутствии центральной политической власти папство стало значительно более мощным, чем было когда-либо Восточная Церковь в своих владениях. Передача Равенны, конечно, ни в каком отношении не являлась законной сделкой, чтобы придать этому делу Хоть видимость пристойности, некий церковник сфабриковал документ, который стал известен как Константинов дар. Он был оформлен как указ Константина, которым тот передавал папскому престолу все земли, принадлежавшие прежде Западной Римской империи. Таким путем светская власть пап была узаконена и поддерживалась на протяжении средних веков. Подделка не была раскрыта вплоть до XV века. Лангобарды пытались сопротивляться вмешательству франков, но в конечном итоге сын пепина Карл Великий в 774 году пересек Альпы и нанес решающее поражение армии лангобардов. Он присвоил себе титул короля лангобардов и отправился в Рим, где подтвердил дар папе от своего отца в 754 год. Папство было благосклонно расположено к нему, а он со своей стороны сделал много для распространения христианства в саксонских землях, хотя его методы обращения язычников опирались на силу меча, а не на убеждения. На восточной границе он завоевал большую часть Германии, но на юге его усилия вытеснить арабов из Испании были менее успешны. Поражение его арьергарда в 778 году вызвало появление знаменитой легенды о Роланде. Но Карл Великий ставил перед собой большую цель, чем просто укрепление своих границ. Он видел себя истинным наследником Западной империи. На Рождество 800 года Папа в Риме короновал его императором. Это ознаменовало фактическое начало Священной Римской империи Германской нации. Разрыв с Византией, вызванный даром Пипина, был таким образом завершен созданием новой Западной империи. Страница 223. Предлог, избранный Карлом Великим, для таких действий был неубедительным. Трон в Византии в это время занимала императрица Ирина. Карл утверждал, что императорский престол не может занимать женщина, и поэтому считал это место вакантным. Будучи коронованным папой, Карл Великий мог выступать в роли законного преемника Цезарей. В то же время папство, благодаря этому событию, стало более прочно связанным с императорской властью, и хотя впоследствии своевольные императоры, в зависимости от преследуемых ими целей, могли убирать неугодных или ставить угодных им пап, тем не менее папа все еще должен был утверждать императора в его титуле, водружая корону на его голову. Таким образом, светские духовные власти вступили в роковую взаимосвязь, Естественно, разногласия были неизбежны, и папа, и император с переменным успехом занимались перетягиванием политического каната. Одним из главных поводов для возникшего конфликта был вопрос о назначениях епископов, к которому мы вернемся ниже. К XIII веку противоборствующие стороны пришли к заключению, что компромисс более невозможен. В последовавшей борьбе папство оказалось победителем впоследствии лишившись, правда, завоеванного с трудом преимущества вследствие упадка морального авторитета пап в начале Возрождения. В то же время возникновение национальных государств в Англии, Франции и Испании высвободило новые силы, которые подорвали единство, сохранявшееся при духовном руководстве Церкви. Империя держалась вплоть до завоевания Европы Наполеоном, когда, как папство остается до сегодняшнего дня, хотя его главенство было подорвано реформацией. Пока Карл Великий был жив, он предоставлял папам желанную защиту. Папы, в свою очередь, были осторожны и не вторгались в сферу его интересов. Император был неграмотным и ненабожным, но не был враждебно настроен по отношению к знаниям или набожности других. Страница 224 он содействовал возрождению литературы и покровительствовал ученым, хотя его досуг носил отнюдь не книжный характер. Что касается христианской морали, то она считалась полезной, но не должна была чересчур затруднять жизнь двора. При преемнике Карла Великого власть императора ослабла особенно когда три сына Людовика Благочестивого разделили его владение между собой. Из-за этих событий образовалась трещина, которая в последующем привела к тому, что немцы были восстановлены против французов. А тем временем папство приобрело силу там, где из-за мирской борьбы империя потеряла ее. В то же время Рим вынужден был усиливать свой авторитет с помощью епископов, которые, как мы видели, были более или менее независимы в пределах своих территорий, особенно если они находились на некотором расстоянии от центральной власти. В вопросе о назначениях епископов Папа Николай I 858-867 годы с большим успехом поддерживал права Рима, и все же этот вопрос в целом оспаривался не только светскими властями, но и внутри самой церкви. Умный и решительный епископ мог противостоять папе, которому недоставало этих качеств. В результате папская власть после смерти Николая I вновь пришла в упадок. В X веке папство попало под власть местной аристократии Рима, Город потонул в варварстве и хаосе в результате повторяющихся разорений, причиняемых ему армиями византийцев, лангобардов и франков. По всему Западу жизнь была небезопасной из-за буйствующих вассалов, которых их феодальные хозяева не могли контролировать. Ни император, ни французский король не могли установить эффективный контроль над своими неуправляемыми баронами. Венгры совершали набеги. На итальянские земли на севере, в то время как викинги наводили страх и разоряли земли вдоль побережья и по рекам в Европе. Норманы в конечном итоге захватили полоску земли во Франции, а взамен приняли христианство. Угроза с юга... В лице сарацинов, возраставшая в течение IX века, была отведена, когда Восточная Римская империя нанесла им поражение в 915 году на реке Горильяна близ Неаполя. Но императорские силы были слишком слабыми, чтобы вернуть себе Запад, как это пытались сделать во времена Юстиниана. В этой общей неразберихе папство, принужденное повиноваться прихотям властной римской знати, не только растеряли остатки своего влияния на дела Восточной Церкви, но и обнаружило, что его контроль над западными церковниками улетучивается, в то время как местные епископы становятся все более независимыми. В этом, однако, последние не достигли полного успеха, ибо если их связи с Римом сходили на нет – то связи с местной светской властью становились все прочнее. Характер многих пап, занимавших трон святого Петра в этот период, был не таким, который мог бы остановить социальное, а также и моральное разложение. Страница 225. В IX веке великое переселение народов подходило к концу. Внешняя угроза со стороны мусульман еще сохранялась. Начиная с этого времени, Запад перешел в наступление. В то время... Когда на большей части Запада знание греков было забыто, в отдаленной Ирландии оно сохранилось. Культура Ирландии процветала в то время, когда Запад в целом переживал упадок. Однако в конечном счете приход датчан разрушил и это гнездо цивилизации. Поэтому неудивительно, что величайшая фигура среди образованных людей того времени вышла из Ирландии. Иоанн Скотт Ириугена, философ IX века, был неоплатоником, изучавшим греческий язык, пелгианином по взглядам и пантеистом в своей теологии. Несмотря на неоортодоксальность взглядов, он каким-то образом избежал преследований. Своим расцветом ирландская культура того времени была обязана интересному ряду обстоятельств. Когда Галлия начала испытывать на себе периодически нашествие варваров, Оттуда начался большой отток образованных людей в поисках защиты, которую мог предоставить Крайний Запад. Те, кто отправился в Англию, не могли найти покровительство у англов, саксов и ютов, которые были язычниками. Но Ирландия обещала безопасность, и таким путем многие ученые нашли прибежище там. В Англии века мрака нужно тоже рассматривать несколько в ином свете. Во времена англосаксонских нашествий многое было разрушено. Возрождение началось при Альфреде Великом. Таким образом, мрачное Средневековье началось и закончилось там на 200 лет раньше, чем в остальной Европе. Нашествие датчан в IX и X веках нанесли ущерб развитию Англии и привели к постоянному отставанию Ирландии. В это время там происходил массовый отъезд ученых в противоположном направлении, на континент, а тем временем Рим был слишком далеко, чтобы осуществлять контроль над делами Ирландской церкви. Власть епископов не была подавляющей, и ученые-монахи не тратили время на споры о догме. Либеральные взгляды Иоанна скота были поэтому возможны, хотя в любом другом месте они были бы осуждены. О жизни Иоанна мы знаем мало. Известно, что он был при дворе императора Карла Лысого. Он жил примерно с 800 по 877 годы, но эти даты не точны. В 843 году он был приглашен ко французскому двору, чтобы стать ответственным за придворную школу. Здесь он оказался вовлеченным в полемику по вопросу о предопределении как противоположности свободной воли. Иоанн поддерживал идею о свободной воле, считая, что имеет значение только собственные усилия человека, направленные на достижение добродетели. Возмущались не столько его пелагианством, хотя это было уже достаточно плохо, но самим фактом его чисто философского отношения к вопросу. Разум и откровение, говорил он, независимые источники истины, которые не накладываются друг на друга, не находятся в противоречии. Страница 226. Но если возникает конфликт между разумом и предопределением, то на разум следует полагаться больше, чем на откровение. Фактически, истинная религия – это и есть настоящая философия, и наоборот. Эта точка зрения не пришлась по вкусу менее здравомыслящим церковникам. При дворе короля и трактарт Иоанна на эту тему был запрещен. Только личная дружба короля помогла защитить его от наказания. Карл умер в 877 году, и его ирландские ученые тогда же. В своей философии Иоанн был реалистом в схоластическом понимании этого слова. Важно четко представлять себе применение данного термина. Беря свое начало от теории идей, Высказанной Платоновским Сократом, реализм основывается на том, что универсалии – это реальные вещи, и что они появляются прежде конкретных вещей. Противоположный лагерь основывается на концептуализме Аристотеля. Эта теория называется номинализмом. Согласно ей, универсалии – это просто названия, а конкретные вещи появляются прежде универсалий. В Средние века разгорелось жаркое сражение между реалистами и номиналистами по вопросу об универсалиях. Оно продолжается и до сегодня в науке математики. Из-за того, что схоластический реализм связан с теорией идей, в наше время он был назван идеализмом. Следует отличать все это от более позднего, не схоластического применения этого термина, которое будет объяснено в соответствующих местах. Реализм Иоанна ясно выступает в его основной работе, озаглавленной «О разделении природы». Страница 227. Он признает разделение природы на четыре части согласно тому, создает ли что-либо какая-то вещь или нет, и создана она сама или нет. Первое. Мы имеем то, что создает, но не создано. Очевидно, это Бог. Второе. Мы подходим к тому, что создает и создано. Под этим имеются в виду идеи в понимании Платона и Сократа, создающие частные и созданные Богом, в котором они содержатся. Третье. Существуют вещи в пространстве и времени, которые созданы, но не создают. И, наконец, остается то, что не создает и не создается. И здесь мы сделали полный круг и вернулись к Богу как к конечной цели, к которой все должно стремиться. В этом смысле Бог, будучи неотделим от своей собственной цели, не создает. До сих пор мы говорили о вещах, которые есть. Но эриогена включает в природу такие вещи, которых нет. Первые среди них – обычные физические объекты, которые в истинно неоплатоновском стиле исключены из познаваемого мира. Подобно этому, грех рассматривается как дефект или недостаток, неумение достичь божественного образца, и поэтому он относится к области того, чего нет. Все это в конечном итоге восходит с платоновской теории, по которой, как мы видели, добро приравнивается к знанию. Точка зрения, что Бог тождествен своим целям, приводит прямо к пантеистической теологии, которая является ничем иным, как ортодоксии. Сущность самого Бога непознаваемая не только для людей, но и для самого Бога, поскольку Он не является объектом, который можно было бы познать. Логическим основанием для этого, хотя и не высказанным Иоанном, является то, что Бог везде, и, следовательно, в ситуации познания, при которой есть субъект познания и объект познания, не может здесь возникнуть. Его теории троичности не отличается от подобной же теории плотина. Существование Бога открывается в существовании вещей, его мудрость в их порядке, а его жизнь в их движении, и они, соответственно, относятся к Отцу, Сыну и Святому Духу. Что касается областей идей, они составляют логос, который через посредство Святого Духа служит причиной или вызывает возникновение конкретных вещей, не имеющих независимого материального существования. Страница 228. Бог создает вещи из ничего в том смысле, что это ничего является самим Богом, который превосходит все знание и поэтому не является никакой вещью. Таким образом Иоанн против точки зрения Аристотеля, который допускает независимое материальное существование конкретных вещей. С другой стороны, первые три деления по христианскому критерию творящего и сотворенного проистекают исходного критерия двигающего и движимого у Аристотеля. Четвертое деление происходит из неоплатонизма Дионисия. Дионисий, афинский ученик святого Павла, предположительно был автором труда, примиряющего неоплатонизм с христианством. Иоанн перевел эту работу с греческого и таким образом смог бы также получить признание, поскольку псевдо-дионисий, благодаря своим связям со святым Павлом, ошибочно считался ортодоксом. В XI веке Европа наконец начинает испытывать нечто вроде духовного возрождения. Внешние угрозы северо-юга контролировались норманными. Завоевание ими Англии положило конец скандинавским вторжениям. В то же время их дружина навсегда освободили Сицилию от правления сарацинов. Реформы монашеских орденов заложили основу их существования. Принципы выборов, пап и организации церкви были подвергнуты пересмотру. По мере развития образования повышался уровень грамотности не только среди церковников, но в некоторой степени и о аристократии. Двумя основными проблемами, занимавшими церковь в то время, были практика симонии и вопрос о безбрачии, целебате, духовенства Обе проблемы в каком-то смысле связаны с положением священников, которое установилось за эти годы. Из-за того, что священники совершали богослужения и обряды, они постепенно стали оказывать значительное влияние на светские дела. Такое влияние сохраняется только до тех пор, пока люди склонны верить в истинность силы молитв, ритуалов и обрядов. На протяжении средних веков эта вера оставалась искренней и была широко распространена. Но вкус власти обычно возбуждает аппетит. Страница 229. Если те, кто находится в привилегированном положении, не руководствуются сильными и действенными моральными традициями, то они имеют тенденцию устраивать вначале свои собственные дела. Таким образом, предоставление церковной должности в обмен на денежную плату стало источником богатства и власти для тех, кто мог распределять эти милости». Такая практика, в конце концов, сделала всю организацию продажной, и время от времени предпринимались усилия искоренить это зло. С другой стороны, в вопросе о безбрачии священников все было не так просто. Моральный аспект этого вопроса так и не был окончательно разрешен. Ни в Восточной церкви, ни позднее в реформированных церквах Запада обед безбрачия не считался ценным с моральной точки зрения. Можно добавить, что ислам пошел еще дальше и осудил его. С политической же точки зрения не было благоразумных оснований, чтобы менять то, что было выработано временным. Если бы священники женились, они бы превратились в наследственную касту, особенно если бы был задействован экономический фактор — сохранение накопленного ими богатства. Кроме того, священник не должен быть, как все люди — Обед без брача создавал дистанцию между ним и обычными людьми.